Глава 28. Инна. Неумолимо приближались новогодние праздники, и заказы валились как из рога изобилия. Мои дела начали идти в гору. Всем нужны новогодние композиции из еловых лап и разноцветных шаров. Мы с моими сотрудниками работали не покладая рук. В салоне пахло хвоей, а зелёные иголки устилали пол. Хорошо, когда работы много, и она спорится. Но я не утерпела и пригласила Лену к себе на новоселье уже на следующий день после переезда. Мы давно не виделись, и нам было о чём поговорить. Только ей я рассказала о нашем договоре с Кирсановым: за то, что я изображаю его невесту, он мне продлевает аренду и прощает ночную выходку. Но теперь всё изменилось. И я не знала, к чему всё идёт. Влад не просто помогал мне, он, похоже, взялся меня опекать. Лена пришла вечером. Она принесла мне в подарок чайный сервиз, и мы сразу решили опробовать его. Рассказала ей о своих приключениях с Димой. "Я всегда знала, что твой Димочка редкий годёныш", вздохнула Ленка. Наберись терпения и жди. До развода тебе осталось совсем немного. Пусть даже 3 месяца, всё равно это не категорично. Кирсанов тебя не оставит, уж поверь. Поможет и в этом. Поможет. Он уже столько для меня сделал. Он мне эту квартиру за полцены продаёт. Вчера вещи перевезла. Я ещё деньги Кирсанову не отдала, а сегодня утром уже оформили все документы. И я полноправная хозяйка квартиры. Так и ты для него много чего сделала. А не думала, что пора прекратить ломать комедию на публику и становиться его настоящей девушкой? Он же тебе нравится, это за километр видно. Нравится, вздохнула я. И что? Мы из разных миров. Влад очень помог мне с Димой. Не знаю, как бы тот повел себя, будь я одна. Нас с Владом у меня ничего не получится. Почему? Он уедет в Москву или в Лондон, или ещё где он обитает, а я останусь тут с разбитым сердцем. Нет. Не хочу. Ты останешься с замечательными воспоминаниями, и Кирсанов, как мне кажется, тоже увлечён тобой не на шутку. Стал бы он так носиться с твоими проблемами. Если и увлечён, то слегка уедет и забудет, невольно вздохнула я. Мне стало грустно. Но ведь надо смотреть правде в глаза. В дверь позвонили, и я знала, что это Влад. Вскочила и едва не опрокинула столик. Ты прямо светишься от счастья, так не упускай свой шанс, рассмеялась Лена. Какая удача выпадает раз в жизни. Роскошный мужчина, и он к тебе неравнодушен, точно. Ну, а мне пора. Не буду вам мешать. Нет, сиди. Что за глупости? Замахала я на Лену руками. Даже не пытайся уйти. Я помчалась открывать дверь. Влад принёс огромный торт и большой пакет деликатесов. Не знал, что у тебя гости. Хотел отметить твой переезд. Зайду в другой раз. Он попытался вручить мне торт и пакет. Удачно провести время. Увидимся завтра. Нет, так не пойдёт. Проходи. Составишь нам компанию. Мне хотелось, чтобы Влад остался. Это моя подруга заглянула. Мы прошли в кухню, и Влад расплылся в широкой улыбке. Знакомые все лица. Добрый вечер, Владислав Владимирович. Поднялась из-за стола Ленка. Пора мне, пойду у дела. Неловко начала прибираться она к двери. Засиделась я. Но ну уж нет, оставайтесь. Злодейски рассмеялся Влад. Я что, такой страшный? Нет, вы не страшный. Смутилась Лена. Совсем наоборот. Симпатичный. Ой, простите, я не то говорю, запуталась. И что за церемония? шутливо возмутился Кирсанов. Я, Влад, и в неработе ко мне можно на ты. Не надо спешить, Елена. Будем пить чай с тортом, не зря же я его притащил. И давно хотел прояснить одну тёмную историю. Ленка опустила глаза и покраснела. Я тоже догадалась, о чем он хочет спросить. Ведь я так и не рассказала, как смогла попасть в номер к Владу. Это же ты дала и не универсальный ключ. Только честно, ничего тебе за это не будет. Ну, я, призналась подруга, знаю, неположено, больше такое не повторится, обещаю. Я за это тебе очень благодарен. Да? Сомнение произнесла Лена. Конечно. А я думала, вы меня уволите. Не вы, а ты. Я не уволю. Я не злой, правда, правда. Инна подтвердит. Подозреваю, Инна всё тебе рассказывает. Какое что рассказывает? Осторожно произнесла Ленка. Я знаю про ваш договор и про Димочку. Гад треткий. Я всегда ей об этом говорила. Хорошо, что ты помогаешь Инне. Ей сейчас поддержка очень нужна. Я положила на стол деликатесы, достала из пакета бутылку белого. Влад открыл её и разлил вино по бокалам. Давайте выпьем за его величество случай, ведь это он познакомил меня с очаровательной бабочкой. Хрустальные бокалы зазвенели. Вино кружило голову и веселило. Мы не принужденно болтали, шутили и наслаждались деликатесами. Ленка посидела с нами недолго и все-таки деликатно собралась уходить. Я проводила ее. Бери быка за рога, шепнула мне подруга, стоя у двери. Он тебя просто пожирает глазами. Да ну тебя, отмахнулась я. Мало ли, что ей привидится. Пока я провожала Лену, Влад заваривал ещё чаю. И это у него получилось отлично. Вот уж не думала, что олигархи умеют это делать. Жаль, что она ушла. Я помешал вашим женским разговорам. Влад протянул мне чашку. Прекрасный фарфор. Это мне Лена подарила на новоселье. Она отличная подруга. Но ты ничему не помешал. Мы сможем посплетничать в любое время. Заверила я Влада. Ты помнишь, что в субботу нам надо быть в Москве? поинтересовался он. Мы вылетаем днём, я заказал для тебя номер в отеле. Мы задержимся до вечера воскресенья. Конечно, помню. Я очень хочу сменить обстановку. Внезапное возвращение Димы выбило меня из колеи. Столько всего произошло за последние дни, будет здорово отвлечься. Ты приучаешь меня к праздности. и роскоши. Я буду избалованной и капризной. Тебе это не грозит. Повеселимся и заодно распугаем претенденток на мою свободу. Мне кажется, у нас это хорошо получается. Тебе не надоело притворяться? спросил Влад. Да нет, в принципе, скорее забавно. Мы проделаем этот фокус в последний раз. Думаю, после этого от меня отвяжутся и ты перестанешь быть моей временной девушкой. Да. Это отлично. Я скорее утопила свою грусть в чае. Притворство до добра не доводит. Давно хотел сказать тебе. Мне ни с кем не было так легко, как с тобой. Возможно, это глупо звучит, но я очень дорожу нашей дружбой. Я тоже У меня неожиданно пропал голос, и я говорила почти шёпотом. Ты мне очень помогаешь, и я тебе бесконечно благодарна. Мне кажется, между нами происходит что-то необыкновенное. Он взял меня за руку, и я напряжённо замерла. Ты согласна? Да, беззвучно ответила я. Но не торопи меня, пожалуйста. Зачем-то добавила я. Не буду всё, как ты захочешь. Я давно разучилась верить мужчинам, так уж у меня сложилось. Постарайся понять. Не везло мне, или я была слишком наивна и глупа? Призналась я и осторожно выдернула руку из его ладони. Буду ждать, сколько потребуется, но не убегает меня, пожалуйста. Он снова взял меня за руку. Я почувствовала, как напряжённо вдрогнули его пальцы. Мы нужны друг другу, или я ошибаюсь? Мне страшно, захотелось прижаться к его груди и забыть обо всём на свете. Я верю в Ладу, но упорно убеждаю себя, что делать этого не стоит. Я хочу быть с ним и боюсь этого одновременно. Может, пора предаться безумству? Хотя бы ненадолго почувствовать себя счастливой, пусть это всего лишь иллюзия. Но тебе надо уезжать, вздохнула я. Мне давно пора было уехать, но я не могу, да и не хочу. И мне кажется, твой Дима может повести себя непредсказуемо. Он давно не мой к счастью, поправила его я. Дима получил всё, что Макс меня получить. Больше ему тут ловить нечего. Он это отлично понимает, и интерес ко мне у него уже пропал. Так что за меня можешь не беспокоиться. И тем не менее, хочу убедиться, что она ставит тебя в покое раз и навсегда. обо мне никто так не заботился. Мне делать это не сложно и приятно. Влад улыбнулся своей необыкновенной улыбкой, доброй и немного грустной. Ты отвыкла верить мужчинам, а я никогда не верил женщинам. Мы оба недоверчивые и в этом схожи. Пожалуй, мы оба одиноки, каждый по-своему, но легче от этого не становится. Хорошо, что мы друзья. Всё-таки не стоит терять голову. Сегодня мы и так много сказали друг другу. Между нами установилось какое-то странное и хрупкое доверие, которое так легко разрушить. Мы живём на разных планетах, призналась я. Их орбиты случайно пересеклись, и скоро наши планеты навсегда разлетятся. Он всё понял, но не отступал. Давай попробуем всё изменить. Можно переселиться на одну планету. Как ты переселил меня сюда? рассмеялась я, может, зря я всё усложняю. Влад тоже рассмеялся. Да, именно. Ведь это совсем просто. И напряжение, которое висело в воздухе, рассыпалось, но благоразумие снова взяло верх. К сожалению, ничего не получится, так что Будем просто дружить и остаnaisсь с твоей фальшивой девушкой. Никогда не думал, что бабочки бывают так упрямые, но это мне в тебе и нравится. Отложим этот разговор на некоторое время, не будем спешить с принятием важных решений. Мы поняли друг друга, а ведь говорили недомолвками. Однозначно мы родственные души. Влад посидел ещё немного и ушёл. Я пила остывший чай, И машинально доедала кусок торта. Может, он прав, и нам стоит попробовать что-то изменить? Но как? Мне стать его любовницей, новой и любимой игрушкой одинокого олигарха? И как надолго? А с чего я вообще решила, что он сделает меня игрушкой? Почему я упорно боюсь посмотреть правде в глаза? Ладно, пусть я для Влада мимолётное увлечение. Экзотическая бабочка, которая может скрасить его одиночество на некоторое время. Но кто он для меня? Влад мне не просто нравится. Я уже давно потеряла от него голову, а может, пришло время посмотреть на всё здраво и признаться себе, что я влюбилась в него. Я сердито отряхнула головой и отогнала неуместные мысли. Нет, нет, ещё раз нет. Я не пойду на поводу у эмоций. Или всё-таки стоит кинуться в любовный угар с головой? Будет о чём вспоминать одинокими ночами. Не смей делать глупости, грозно предупредил меня холодный разум. Да пошёл ты куда подальше, ответило ему сердце и попыталось выскочить из груди.